Отчёт написан. И нейросеть уже подобрала для него уместные эпиграфы из карбоновой классики. Мой рассказ кончается теми же словами, какими начинается. А этот постепенно дописываемый аппендикс я не покажу ни Оябуну, ни другим якутцам. Теперь я полностью вспомнил свою такейскую жизнь, где делал боевых кукол для развлечения баночных якутц. В её конце я совершил харакири семейным мечом. На убил только тело. Вместо смерти я обрел новую жизнь в банке. Вполне допускаешь, что во время сеанса на аттракционе сансара я действительно вспомнил свою прежнюю жизнь в Бирме. В реальном времени все это заняло несколько секунд. Никакой мистики, это популярное на третьем тайре развлечение. Многие верят, что таким образом действительно можно вспомнить прошлую жизнь. Другие считают, что сценарии путешествия составляют скрипты Boty Transhumanism Incorporated, анализируя глубокий профиль клиента. И это всего лишь идеально выстроенное наваждение. Сон, точно подогнанный под ум и душу. В молодости монахи говорили, что в прошлой жизни я был дзенским послушником, а затем служил в Бирме. Считать это совпадением трудно. Хотя скрипт-машина, конечно, могла попросту вытянуть эти данные из моей памяти. Принять существование живого Бахи в нашем мире ещё труднее. Возможно, в прошлой жизни я действительно говорил с берманскими монахами в джунглях и даже медитировал вместе с ними. Но путешествовать таким образом между мирами, если верить моему сну, я прыгнул из Бирмы сороковых годов XX -го века прямо в выдуманный мною мир весьма похоже и на тот, что рисовало мое воображение. Если так, то вся моя такийская жизнь в качестве изготовителя кукол, мастера меча и подручного баночных якуз просто фиктивная прокладка, соединительный мостик между реальностями. Те самые корни, о которых говорил старый монах. После прыжка у вас будет свое место в новом мире. законное прочное место. Оно действительно нашлось. Мало того, в этом новом мире я купил билет на аттракцион Сансара и самым чудесным образом прокатился на нём в прошлую жизнь, сумев таким образом её вспомнить, как и обещал старый монах. Стык двух существований был оформлен безупречно. Я мог прибыть в своё настоящее двумя маршрутами через смерть в Бирме или через смерть своего тела в Токио много столетий спустя мало того я мог приехать сюда по множеству других маршрутов, которых даже не представлял. Старый монах, называвший себя Бахиеем, говорил, что путешествует в миры богов и асуров, а потом возвращается в ту же точку, откуда отбыл. Но так ли важно, что случилось прежде, если настоящий момент остаётся тем же самым? Не совершаем ли мы все бесчисленное количество подобных путешествий каждую секунду? И было ли действительно хоть что-нибудь определённое прежде того, что есть прямо сейчас? Вот это настоящий вопрос. Но нынешний Шекспир его не задаёт. С творчеством, о котором я мечтал, мне повезло не слишком. В этом мире или сне я по-прежнему занимался куклами. только, конечно, уже серьёзно и по-взрослому. Когда я жил на земле Якутии, смотрели бои моих механических воинов, и именно в результате их щедрот я в конце концов накопил на банку. А потом я и сам стал фарфоровой куклой, живущей среди таких же кукол, бессмысленных, весёлых и прекрасных, наслаждающихся своей и чужой красотой. Видимо, этого в глубине души мне и хотелось. Как-то мелковато, пожалуй, но всё лучше, чем гнить на войне в джунглях. Как тут не поверить в карму? Теперь я попытаюсь ответить на вопрос Киры хотя бы самому себе. Нашёл ли я то, что искал? Думаю, да. И вот чем это оказалось. Будда с коротким ежиком на голове в выцветшей робе с горшком для подяния в руке. говорящие на утренней улице одетому в кору человеку, в увиденном божье только увиденное, в услышанном только услышанное, в ощущаемом только ощущаемое, в осознаваемом только осознаваемое. Так и тренируйся. И если достигнешь подобного у тебя в этом уже не будет. Когда тебя не будет в этом, тебя не будет нигде, не ни здесь, не ни там, нигде либо посередине. Это вот именно это и есть конец страдания. Теперь после своего путешествия я понимаю смысл этих слов поистине глубоко. Это действительно конец страдания. Но ещё и начало счастья. Спокойного и лёгкого, не боящегося за себя, и не стремящегося ни к чему. Ещё я понял, насколько бессмыслен спор между сектами о том, какое из учений выше. Есть озарение и свобода и счастье, к которому приходят через практику большой колесницы. Есть озарение и свобода и счастье, достигаемые через практику малой. Как можно ставить одно выше другого? Дерево, выросшее из посаженного Буддой семени, огромно. Крона его не похожа на корни, но это одно дерево. И целебный для нас плод может оказаться на любой его ветке. Нет двух колесниц, есть два колеса. Но чтобы убедиться в этом, надо хоть немного проехать на экипаже победоносных самому. Они просто шлепали губами, разглядывая его со стороны. Мне хватило бы слов, сказанных Будды и Бахеи, но я помню и все остальное, чему учил меня старый монах. И еще. Я помню его слова про грядущий тёмный век. Похоже, он уже наступил. Хотя выглядит не так, как предполагали. Посмотрим, смогу ли я сделать в этом мире хоть что-нибудь стоящее. Можно ли перенести древнюю мудрость Бахее в наше воротившееся время? Как сделать её понятной другим? Самое главное как вспомнить её в будущей жизни самому, чтобы продолжить практику.